Время шло, Наденька встала на ножки, а СССР наоборот. Рухнул, как подкошенный. Ананасы с бананами, апельсины и манговый сок стали общедоступными. Правда, почему-то вместе с обилием товаров появился дефицит денег. То есть на полках все появилось, а в кошельках как-то прохудилось. Зато появилась свобода, можно было говорить всю правду матку. Особенно про советские порядки. Вера неожиданно встала на их защиту. «Да когда уже все устаканится?» — бухтела она. «Что, в застой потянула?» — муж бдительно пресекал контрреволюцию. «Там хоть зарплату выдавали без задержек?» «Как ты не понимаешь, что свобода важнее?» «Ваня, ты мне собаку напоминаешь!» У которой кормушку отодвинули, затылать разрешили. Последнее время Вера стала раздражительной и резкой. Причина крылась не только в идеологических разногласиях с мужем. Вера решила худеть. Видимо, ей было легче это делать, войдя в резонанс со страной. Страна, вставая с колен, стряхивала с себя тяжесть экономики, облегчаясь день ото дня. И Вера решила сбросить лишние килограммы. Она буквально морила себя голодом, утром съедала овсянку на воде, днем, как ролик, грызла морковку, а вечером заклеивала себе рот скотчем, фигурально выражаясь. Ивану стало тошно бывать дома. Казалось бы, какая ему разница? Ну, не ешь жена, пусть не ест. Ее тело, ее дело. Ему-то она готовила. В холодильнике всегда стояла кастрюля борща. Но, во-первых... В свете их споров это смахивало на политическую голодовку, что раздражало Ивана. А во-вторых, и это главное, ему стало стыдно при ней есть. Борщ не лез в горло, каким-то садизмом попахивало сидеть и чавкать перед голодным человеком. И Иван стал все чаще заходить в конце рабочего дня в столовую, чтобы прийти домой сытым. Сначала повариха Соня наливала ему порцию борща и спрашивала, «Сметану добавить?» Потом перестала спрашивать и молча клала сметану. Наконец она стала со всей душевностью комментировать, «Сметанку положила, как вы любите!» И порция стала заметно больше, прямо до краев, а посередине тарелки возвышался крупный кусок мяса, монолитный, без костей и прожилок. Иван это не сразу углядел. Пропустил удар, можно сказать. Тем временем Соня входила в новый образ. Ей нравилось быть спасительницей Ивана. — Сонь, опять твой пришел? — хихикали девчонки на кухне. «Га — Га-га-га! — передразнивала их Соня. — И чего смешного нашли? Не видите? У человека семейное горе. Жена не кормит. Так, может, она его еще чем-нибудь обделяет? Скаберно шутили девчонки. «Может, и так», — с надеждой говорила Соня. «Так, может, там все к разводу идет? Ты бы узнала?» — советовали добрые коллеги. «Кто его знает?» — глядя вдаль за туманенным взором, печалилась Соня. «И такого мужчину не ценить!» Соня заранее готовила столик у окна для Ивана, собирая на нем салфетки, соблазнительный вир и убирая жесткую директивную табличку. Пальцами и яйцами в соль не лазить. Иван всегда садился на одно и то же место, спиной к раздаче, поэтому не видел, как по бабе сострадательно, подперев рукой щеку, за ним наблюдает повариха Соня. Но наблюдать Сони было мало. «Ничего, если я рядом присяду!» Однажды Иван услышал голос поварихи. «Конечно!» – машинально ответил он. Соня присела и объяснила. «Жарко там у нас, печка чисто мартена, а тут окошко приоткрыто прямо как рай, свежо и мухнет». И потупилась от избытка поэзии. «Конечно, посидите, отдохните», смутился Иван, окидывая взглядом пустые столики вокруг. Повисла неловкая пауза. «Да вы кушайте, а то остынет». «Я кушаю». «Кушайте, кушайте, а я тихонечко посижу». И она привычным жестом подперла щеку рукой. Ивану ничего не оставалось, как кушать свой борщ. Сначала он давился, стеснялся, но Соня тихо сидеть не могла. Она начала рассказывать, почему у них печка чисто Мартена, потому что ее по конверсии из радиоактивных снарядов переделали. Иван сдержанно хохотнул. Потом Соня пожаловалась, что тараканы на кухне перестали от китайской потравы дохнуть. И теперь в рамках все той же конверсии будут новую потраву из бактериологического оружия делать, чтобы сначала на тараканах попробовать, а потом на китайцах. Иван хохотнул смелее. И больше как-то легче пошел. «А вы, я смотрю, мужчина веселый и аппетит у вас хороший». похвалила Соня. «Спасибо, стараюсь», не ответил Иван. «После таких комплиментов он, как честный человек, просто обязан был познакомиться». «Вас как зовут?» «Соня, а вас?» «Иван». «Ну вот и хорошо, вот и познакомились!» Ветерок теребил шторку. Соня плавно встала, и Иван оценил правильные пропорции ее тела, незнакомого с голодовкой. «Всего много», но без перебора, как борща в его тарелке до краев, но не переливается. «Пойду я, что ли?» – тягуче спросила Соня. Она спросила так, как будто проверяла Ивана на сообразительность, и ему захотелось доказать, что у него помимо чувства юмора и хорошего аппетита есть еще достоинство. например, что он не тупой. «Посидите еще», – сказал Иван. Но, увидев искорку в глазах в Соне, смутился и добавил. «Пока я борщ доедаю!» Соня присела и щедро улыбнулась ему. Иван машинально отметил, что зубы у нее хуже, чем у Тамарки, но зато грудь высокая, как у Зыкиной. И сам удивился в перечудливости сравнения. На следующий день Соня уже не спрашивала разрешения присесть рядом. Отныне это было ее место. И Иван принял это как новый порядок вещей. Он привык и не к стандартной порции борща, и к щедрому куску мяса в тарелке, и к веселой болтовне приятной на внешность поварихи. Без нее ему уже было скучно ужинать. Иван не хотел изменять жене. Он строго решил, что границу борща их интимность не перейдет. Но пришел черный день, когда командование объявило ему о сокращении в армии. потому что воевать стало не с кем, раз мы влились в братскую семью рыночно-ориентированных народов. Иван давно чувствовал, что к этому все идет, но до последнего надеялся остаться в редеющих рядах российской армии. Не вышло. Новость ударила его под дых. Хотелось выпить и выпить много, чтобы утопить обиду, злость и растерянность. Иван представил себе, как он принесет это известие домой. И как Вера скажет, ну, и теперь будешь за демократов в глотку рвать. Или что, получил свободу, освободили тебя от службы. Или не скажет, но подумает. Обязательно подумает так и восторжествует от осознания своей контрреволюционной правоты. Тошно-то как, думал Иван, заруливая в столовую. К он попросил стопочку водки, потом еще одну. После очередной ступочки Соня сказала, что столовая закрывается, но у нее дома тоже есть водка. На том и порешили. Так вышло, что один вечер Иван потерял и работу, и супружескую верность. Правда, печалился он больше по поводу армии.